Он поднял голову и увидел Франческу. «Вам плохо?» «Нет, нет, мне нормально». «Вы что-то хотели?» «Нет, нет, мне ничего не нужно». «Вы включили сигнальный звонок». Она не закончила фразу, и просящиеся наружу слова, коснувшись легонько губ, убежали, рассыпавшись по ее золотистым волосам, тронув ресницы, далеко запрятали в зрачках, внимательно смотревших на него глаз. «Мне хотелось пить. Думал, не дотянусь», — соврал он. Она недодверчиво оглядела отодвинутый столик. «Еще хотите пить?» «Нет, спасибо. Не знал, как отключается звонок. Когда начнете самостоятельно вставать, то я вам покажу». «Знаешь?» Поняв, что неожиданно перешел на «ты», он задержался. Франческо осталась ждать, не меняя позы, все так же, подавшись корпусом вперед, готовая что-то передвинуть или поправить. — У меня было дерево. Он взъерошил волосы, выбирая слова и пытаясь отыскать наиболее точные синонимы в чужом языке. Потом вдруг понял, что ему необходимо, чтобы она поняла не только то, что он скажет, но и то, что останется недосказанным. Он замер от неожиданного открытия того, что вот это между и есть главное. Чувство неуверенности и неловкости противно вползло и застряло комком в горле. «Знаете, почему люди не летают?» Она улыбалась одними глазами. Лицо ее стало задумчивым, омрачившись тревожными складками. Взлетать не научили, вниз прыгать страшно, падать тоже. «Стоит ли рисковать ради того, что между этим?» «Между этим!» Задумчиво повторил он за ней и спросил. «А вы бы рискнули?» «Я бы попробовала». «Вы мне расскажете про ваше дерево?» «Ладно. Только сейчас мне нужно идти». У двери она по привычке задержалась и, оглянувшись, добавила. «Я еще здесь час». если что-то нужно».